1966 год. «К вам пришли», сказала медсестра. «Ну, как вы хорошо выглядите, Рита Дмитриевна. Совсем выздоровели. Вполне можно гостей принимать». И она расплылась с широкой щербатой улыбки. Ее звали Нина. И Рита терпеть ее не могла. Уж очень сладкая, приторная до тошноты. А в глазах такой лед Такая ненависть. Другая сестра Маша, наоборот, всегда разговаривала с Ритой сурово, без улыбки. Ну и что? Зато не притворяется змея веревкой. В те дни, когда дежурила Маша, Рита чувствовала себя спокойней. А когда в палате сидела Нина, держалась на стороже. Ждала подвоха. Вообще все самое плохое случалось, когда дежурила Нина. Георгий пришел. «Ту газету ей принесли. Фёдор в аварию попал. А потом именно Нина сообщила про то, что...» «Про ту...» «Словом, я сообщила тоже Нина. «Кто пришел? Какие еще гости?» Угрюмо промолвила Рита. Ответа не было. Нина уже вышла. Рита мельком глянула в зеркало. «Это называется выглядеть хорошо». А, впрочем, какая разница?» Дверь приоткрылась. Появился высокий мужчина лет 65 пяти. Седой, плечи широченные, простое приятное лицо. Только глаза какие-то странные. «А, понятно, они сильно прищурены. Даже цвета их не видно. Что же он так щурится? Болят глаза?» Держался мужчина очень прямо, был подтянут. Плечи развернуты. Неужели еще один из тех, кто привык носить военную форму, а не штатский костюм? Таких Рита за последнее время повидала столько, что не сосчитать. Но этот определенно повыше чинами, чем другие. Вон какая властная повадка. Она никогда не могла пожаловаться на сообразительность. А уж за последнее время, когда была занята только тем, что размышляла, какой новый удар нанесет ей очередной посетитель, привыкла думать мгновенно, выводы делать моментально, сопоставлять факты и анализировать их побыстрее, чем какая-нибудь ЭВМ. Побыстрее, чем зачинял стихи тот самый Эпикак, о котором Рита когда-то лет еще десять назад читала у Курта Воннигута. Георгий этот рассказ тоже читал, только не в книжке, а перепечатанном на машинке. Почему-то все хорошие произведения в России не в издательствах издавали, а перепечатывали на машинке. Это называлось «Самиздат». Впрочем, она не о том. Рита без усилий отогнала воспоминания о Георгии. Привыкла не думать о нем и не думала. Выдрессировала себя. Слишком уж больно. Ни к чему. Ничего не исправить, не вернуть. Да и все было обречено. Зря она ему поверила. Зря. Ого! Она рассуждает, как юная девочка, которую обманул престарелый лавелас. А на самом-то деле все наоборот. Ну так вот. Человек, который вошел в ее в кавычках палату номер 6, те минуты, когда она случалась, готова была сойти с ума от безысходности, Рита называла ненавистную комнату именно так. Человек этот был непростой. Она сразу поняла. «Не один из многих. Хотя на нем такой же безликий серый костюм, как на, в кавычках, многих. А такой, который привык повелевать, привык отдавать приказы. И какие приказы?» «Рита Дмитриевна, здравствуйте!» «Здравствуйте, товарищ генерал-майор!» Меж век словно бы сверкнуло узкое серое лезвие. Мгновение заминки. Но он тоже умел быстро соображать. Даже, пожалуй, мог дать ей фору очков сто. Значит, вы запомнили ту обмолвку Георгия. Глупо было надеяться, что вы не обратили на нее внимания. Я еще, когда прослушивал запись, подумал, что вы непременно отреагируете на его слова. Я помнится промолчала, возразила Рита. Я догадливый, — благодушно сказал гость. Но да, она не сомневалась, что в ее, в кавычках, палате номер 6 во множестве натыканы микрофоны. Сначала сомневалась. Потом обратила внимание, как осторожно ведет себя Федор. Ну и сообразила. Правда, поздно. А роль телевизионных камер с успехом исполняли Нина и Маша которые оставляли Риту одну только в кабинке туалета. Даже когда она мылась под душем, они находились в ванной комнате. Все делалось, конечно, под предлогом неусыпной заботы о ее здоровье. Ну что ж, здоровье у нее и в самом деле было не ахти. Предлогов неусыпного наблюдения за ней было немало, но никто и никогда не признавался, что оно ведется. Все происходило как бы невзначай. А сейчас, в кавычках, гость сам заявил, что ее разговоры записывали на пленку, потом прослушивали. «Что это значит? Почему к ней пришел, в кавычках, самый главный начальник? Почему перестал играть с ней? Может быть, она уже не нужна им? Может быть, ее решили здесь убить? Нет, слишком хлопотно. Ее могли просто не лечить». Она трижды была на краю смерти, но ее вернули к жизни. Значит, им нужна ее жизнь. Вопрос только, нужна ли она ей самой. За более чем восемь месяцев, проведенных Ритой в просторной, удобной, красивой комнате, которую она ненавидела, как только может узник ненавидеть свою тюрьму. Она много думала и о жизни, и о смерти. И порою смерть казалась ей, куда о желании жизни. Она обдумывала способы побега и способы самоубийства долго и тщательно. Но как невозможно было убежать из этого дома, из сада, окруженного высоким, огороженным колючей проволокой забором, в глубине которого дом стоял, так же невозможно было незаметно уйти из жизни. То есть, наверное, перебраться через забор и украдкой скрыть себе вены было вполне осуществимо, при большой хитрости и большом старании. Но что потом? куда она пойдет после того, как спустится с забора. Единственный человек, который может ей помочь, жил здесь же, рядом с ней. Федора привезли сюда после того, как у Риты чуть не случился выкидыш в Даримидонтове. Теперь Лавров наблюдал за ее здоровьем вместе с гинекологом Сарой Львовной и терапевтом Львом Михайловичем. Сара была огромная черная женщина с трагическим выражением широкого щекастого лица. Лев маленький, как мышка, по сравнению с ней. Сара даже улыбнуться никогда себе не позволяла, а Лев порой пошучивал. «Нет, вы не подумайте. Хоть Сара и Львовна, но я не папаша ей. Нет-нет». Пусть и относилась к ним обоим с омерзением, как ко всем своим тюремщикам, они были неплохие врачи и поддерживали ее здоровье в относительном равновесии. Второй раз они вытащили ее с того света после того, как она прочла в газете, что клад в Сормове нашли. Как-то так на нее это подействовало, хоть она сама сказала Георгию, где именно его надо искать. Сама воспроизвела тот план, который нарисовал в свое время Сазонов. Почти смертельно подействовало. В третий раз ее спасли во время родов, но ее дочи не так и не смогли спасти. И Федор не мог ничем помочь. Фёдора в тот день не было рядом с Ритой. Иногда он уезжал из санатория. Но да, Риту уверяли, что ее, как иностранку, лечат в привилегированном санатории, одном из тех, что доступен только самым высшим чинам КГБ. Судя по роскоши, царившей вокруг, это было отчести правдой. А может и не отчасти. Вот и в тот день Федор уехал из санатория на плановую операцию и попал в автокатастрофу. Грузовик с пьяным водителем врезался в его «Волгу». Доктора Лаврова увезли в больницу. Живого, но со сломанными ногами. Ну вот, теперь и он лежал с переломами, как в 41 году Рита. Он позвонил ей. Нина, сладко улыбаясь, сказала, что доктору Лаврову для такого случая в палату протянут провод, И принесут аппарат. Ну Арита Дмитриевна сама может прогуляться по коридорчику к телефончику. Позвонил, издавленным голосом пробормотал, что им остается только надеяться на лучшее и уповать на Бога. Видимо, он хотел ее успокоить, а может быть предупредить. В тот же день у нее начались роды. На две недели раньше срока. Ребенок родился мертвым. Рита лежала без сознания и не видела девочку. Ей сказали все потом. Нина сказала. Лев Михайлович стоял рядом и тяжело вздыхал. «Может быть, вы желаете увидеть тело?» — осторожно спросил он, наконец. «Не тело, а тельце», — пробормотала Рита. «Нет, я не хочу». «Может быть, вам чего-нибудь принести?» — сочувственно пробормотал доктор. «Мэттерлинка. Синюю птицу». Нина взглянула дикими глазами, но Лев Михайлович, понимающий, кивнул. И книги, и любые продукты, так же, как и хорошую косметику, Рити привозили по первому слову. В самом деле, у ее было весьма комфортабельно, а тюремщики очень предупредительны. Книжка была точь-в-точь, точь, как у Павла. Синяя с кремовыми плотными страницами 1908 года издания набранная по старой орфографии Только на титульном листе и на семнадцатой странице стояли круглые некрасивые штампы Энская областная библиотека Рита перелистала томик Тиль-тель А те двое, что держатся за руки и поминутно целуются, это брат и сестра. Ребенок. «Да нет, они очень смешные, это влюбленные». Тиль -тиль. «А что это значит?» Ребенок. «Понятия не имею. Это старик время дал им такое шутливое прозвище. Они не могут наглядеться друг на друга, все целуются и прощаются». «Нет, они ошиблись, эти влюбленные, которым казалось, что они созданы друг для друга». Им казалось, что они двое во всем мире. А оказалось, каждый из них прежде всего не мужчина и женщина, а две страны. Две враждующие системы, как пишут в здешних газетах. То, что с ними произошло, было всего лишь попыткой наладить мирное существование. Попытка провалилась. Рита зашуршала страницами. Вот оно. Лазаревый ребенок Протиснувшись, подбегает к тельтилю. Здравствуй, тельтиль. Тыльтиль, вот тебе раз. Почем он знает, как меня зовут? Ребенок, который только что подбежал, крепко целует тельтиля и метиль. Ребенок, здравствуй! Да поцелуй же меня, и ты тоже метиль. Ничего нет удивительного, что я знаю, как тебя зовут, ведь я твой будущий брат. «Тильтиль, -тиль. а ты что, хочешь к нам прийти?» «Ребенок, ну, конечно, на будущий год, вербное воскресенье!» «Тильтиль, -тиль. а потом что ты сделаешь?» «Ребенок, потом? Потом я от вас уйду!» «Тильтиль, -тиль. стоило приходить?» «Ребенок, разве это от нас зависит?» Рита попросила унести книгу. «Разве это от нас зависит?» От нее не зависело ничего. Она случайно, независимо от своей воли, встретилась с Георгием. Если бы она чинно явилась в дом Оксаковых русановых в образе зарубежной тетушки, все было бы иначе. Но вот одна нечаянная встреча, потом другая, все и пошло кувырком. Все попало во власть их неудержимого влечения друг к другу а потом во власть чужой недоброй воли. Да почему недоброй? Если оторваться от своих личных переживаний и посмотреть на случившееся абстрактно, люди, которых Рета считают своими мучителями, всего-навсего исполняют долг перед Родиной, перед Россией. Им нет дела, что она не настоящая Россия. Уродливый гомункулус, вылупившийся из большевистской пробирки осенью семнадцатого года, Они любят эту Россию, как родную мать, не обращая внимания на ее безумие и уродство. Наверное, ребенок, дочь, если бы она осталась жива, тоже любила бы ее, Риту, несмотря на все безумия, которым она была подвержена, несмотря на ее ошибки и грехи, несмотря на то, что мать родила ее от человека, которому даже близко не должна была подходить. Потому, видать, и не родила. За что она зла на Георгия? За то, что Родину свою налюбил больше, чем случайно встретившуюся на его пути женщину? Так и должно быть у настоящего мужчины. И не их и любовь он принес в жертву Родине, только кучку награбленного золота. Он вернул России то, что было отнято у нее каким-то проходимцем. Он ведь так и сказал в то единственное их свидание спустя месяц после того, как ее привезли в этот санаторий, а может, в тюрьму. Нина вошла со своей сладчайшей улыбочкой. — К вам, молодой человек, Рита Дмитриевна. Сейчас позову. Готовы? Рита сразу поняла. — Он. Рука дернулась, чтобы взять зеркало, но она удержала себя. — Какой смысл? Она и так знает, что смотреть на нее сейчас нельзя. Страшные отеки на лице. Все-таки далеко не каждой женщине удается безболезненно перенести позднюю беременность. Рите вот не удается. То тошнило. Теперь почки не справляются с нагрузкой. Георгий вошел и не смог скрыть того, что потрясен ее видом. «Рита! Боже мой! Тебе так плохо? Мне говорили, что у тебя лучшие врачи!» «Они говорили, когда меня отсюда выпустят?» Зло прищурилась она. «Как же можно?» Он даже испугался. «Ты лежишь, как это называется, на сохранении беременности. Тебе нельзя много ходить. Ты должна постоянно находиться под наблюдением врачей. Вот родишь ребенка и...» «И что?» Она насторожилась. «Что будет потом?» «Я смогу уехать и увезти ребенка с собой?» Словно судорога прошла по лицу Георгия. «Значит, ты решила уехать с ним? С ней?» но это будет, наверное, сложно. На ребенка придется оформлять какие-то документы. И твой паспорт переделывать. Но поскольку мне все равно придется оформлять новый паспорт». «Нет», — перебил он, — «не придется». «Товарищ генерал-майор? То есть, я хочу сказать, меня просили тебе передать, что твои документы нашлись?» «Они поймали вора Слезкина. Деньги, документы, билеты на самолет — все цело. Но билеты пропали, конечно. Придется брать новые». Она была так потрясена в ту минуту, что не сразу обратила внимание на генерал-майора поняла только одно — найден ее паспорт. Паспорт французской гражданки Риты Лебуа. Господи, ей показалось, что с нее свалились веревки, цепи, кандалы, пушечные ядра, которые приковывали к ногам каторжников в тулоне. «Где он? Где мой паспорт?» Рита попыталась сесть, но не смогла. Бессильно опустилась на подушке. Георги не догадывался помочь, а просить она не хотела. И Нину звать, которая дежурила в коридоре, тоже не хотела. — Где сейчас мой паспорт? — Во вере, в отделе виз регистрации? Тебе продлевают визу, прежняя уже закончилась. — Да, и когда я смогу его получить? — Когда он будет готов? — А когда он будет готов? Георгий пожал плечами, отвел глаза. «Не знаешь? Откуда мне знать? Сама по суди, Рита, подумай, ты можешь остаться. Если ты не хочешь выходить за меня замуж, ты можешь жить отдельно. Но у нас ребенок, наш ребенок». «Почему ты решил, что я не хочу выходить за тебя замуж?» — спросила она через силу. «Ну да, она играла. Играла, конечно» но даже не ожидала, что смущение, вспыхнувшее в его глазах, так больно ударит ее по сердцу. Другое дело, что я не хочу, не могу остаться в России. Поедешь со мной? Он даже не удивился. Посмотрел с жалостью. Рита, ну что ты говоришь? Я русский, я здесь родился. Здесь вся моя жизнь, моя страна, мама. Здесь погиб мой отец. Снова резануло. Гордость прозвучала в его голосе при последних словах. Он изменился. Изменился не только по отношению к ней, но и по отношению к самому себе. Понятно. Он что-то узнал о своем отце, и это что-то преисполнило его гордости, уверенности в себе. «Что я буду делать во Франции? Таксистом работать, что ли?» Я читал, все русские иммигранты работали таксистами. В том числе и твой дед, Дмитрий Аксаков, мысленно добавила Рита. Недолго, но работал. А я не хочу быть таксистом. Я мечтаю заниматься журналистикой. Но разве я смогу работать в газете во Франции? Ну, если вы учишь язык? Я прекрасно знаю свой язык, выкрикнул Георгий и я хочу писать только по-русски. Я смогу работать во Франции в русской газете?» И тут Рита совершила самую большую глупость в своей жизни. Вернее, вторую глупость. Первую-то она сотворила в одну июньскую ночь. «Мне кажется, русских газет в Париже одна или две», сказала она медленно. «Правда, репортеров там, наверное, с избытком. Но знаешь что?» Мы с тобой легко сможем открыть третью, в которой ты будешь не просто репортером, мальчиком на побегушках, а хозяином, владельцем. Надо отдать ему должное, он не стал изображать изумрению. Глаза блеснули, губы мгновенно пересохли. Ты имеешь в виду? Да. Ты знаешь, где это лежит? Ты уже пытался найти? — Ты что? Там во всем доме полы надо вскрывать, — усмехнулся Георгий. — А за прошедшие три месяца там сделали ремонт и разместили детские ясли, как нарочно. — И что, приходить все полы простукивать? — Извините, детки, тут где-то клад зарыт. — Зачем все полы вскрывать? — пожала плечами Рита. — Дай мне бумагу и карандаш. На столе лежат. — Смотри, вот какой план составил мне Сазонов то есть юрский. Это его кабинет. Вот тут в углу я ставлю крестик. Здесь то место. Под стеной нужно вывернуть две половицы и просунуть руку в образовавшееся отверстие. Наткнешься на бревно. Может показаться, что его не сдвинуть, но на самом деле оно всего лишь подсунуто под доски. И если его поддеть покрепче, оно отойдет в сторону. И тогда в земле нужно искать узкую доску, обернутую клеенкой. Копать нужно именно на том месте, где окажется дощечка. Под ней зарыт ящик. Она умолкла, и они с Георгием мгновение смотрели друг на друга. — И что ты предлагаешь? — спросил Георгий с давленным голосом. Рита пожала плечами. — Мне эти деньги не нужны пробормотал он они краденные всякая собственность кража так еще прудон сказал процитировала рита много людей находили чужие клады и жили припеваючи даже не задумываясь о происхождении денег а ведь они возможно были у кого то украдены как ты не понимаешь возмущенно посмотрел на нее георгий они украдены не у кого то Они украдены у России. той России больше нет. «Россия одна», — тихо сказал он. «Недавно мы поговорили с мамой о моем отце. Она мне все о нем рассказала. Так много, что я тебе даже передать не могу. Он был очень сложный человек. Его фамилия Поляков. И жизнь у него была очень сложная. Но когда началась война... Он забыл все обиды. Отныне он жил по принципу «Россия одна, такая или не такая – одна. Мы можем быть только со своими, какими бы они ни были, главное, что с русскими. Или с врагами. Во время войны мы тоже жили по этому принципу», – возразила Рита. «Для нас не было разницы, под каким знаменем сражаться, под красным или трехцветным». Но сейчас не война. «Между нами всегда будет война», — бросил Георгий. Немедленно лицо его приняло покаянное выражение. Он немедленно что-то такое забормотал. мол, я не имел в виду нас с тобой, я только хотел сказать, что... Но тут открылась дверь, и вошла Нина. «Ой, вам уходить пора, Георгий Георгиевич», — просюсюкала она. Доктор не разрешает Рите Дмитриевне долго с посетителями разговаривать. «Идите, идите! Ей вредно!» И она просто-таки вытолкала вон растерянного Георгия. «И что теперь будет?» — размышляла Рита. Честно говоря, она лукавила. Она практически не сомневалась в том, что будет. «И та газета «Известия» — не какая-нибудь тамэнская правда» которую подсунули ей однажды утром то ли Нина, то ли Сара Львовна, не должна была стать для нее такой уж неожиданностью. Однако стала находка из прошлого. Наш собственный корреспондент из Энска. В одном из домов на окраине легендарного поселка Сормова колыбели революционных преобразований в Энске Того самого Сормова, которое было воспето Максимом Горьким в романе «Мать», обнаружен клад ценностью в несколько миллионов рублей. По некоторым данным, золотые изделия и ювелирные украшения были украдены в 1918 году из подвалов Государственного банка и принадлежали к числу сокровищ царской семьи, награбленных у трудового народа. Теперь сокровища возвращены законному хозяину. После прочтения заметки Рита второй раз оказалась между жизнью и смертью и на грани преждевременных родов. Ну и что? Ну и зачем ее спасали? Зачем спасали ребенка, который все равно умер? А потом еще и лечили после тяжелых родов и уверяли, что выйдет она из больницы совершенно здоровым человеком. Физически может быть, но душевно. Она думала, пытка одиночеством никогда не кончится. Ни слова от Георгия, ни слова от Федора, ни проблеска надежды. И вот вдруг появился этот генерал-майор. «Рита Дмитриевна», — сказал он, — «жарковато у вас тут, мне кажется. Пойдемте прогуляемся по саду. Погода чудо!» Стоял слякотный промозглый день. Такое ощущение, что не апрель на дворе, а ноябрь. Однако под ногами сквозь грязь сквозила молодая трава, и почки на кустах сирени отчаянно набухали. «Пожалуй, и правда погодка чудо», — подумала Рита, сжимая у горла ворот в теплой куртке, которую ей еще осенью привез Федор. Когда она надевала эту куртку, ей всегда становилось чуть легче на душе. «Моя фамилия Храмов». — сказал генерал-майор, когда они отошли от здания на порядочное расстояние. — Воинское звание вы угадали. — Я хотела вам кое-что сказать, несколько вещей. — Во-первых, что через два часа вы уезжаете. Вас отвезут в аэропорт, а в пять вечера у вас самолет из Москвы в Париж. Рита споткнулась. Хотела что-то сказать, но не нашла слов. «К сожалению, вы не сможете проститься с вашими знакомыми», — сказал Храмов. «Лавров все еще в больнице. А Ксаков? Ему не досуг сейчас, очень занят. Ну что ж, так бывает. Если вы задержитесь, могут возникнуть хлопоты с продлением визы. Вы опять застрянете у нас неизвестно насколько. А вы вряд ли хотите застрять». «Вряд ли», — тупо повторила Рита все еще не вполне поверив. «Я хотел кое-что объяснить», — проговорил Храмов. «Имейте в виду, я не обязан это делать. Наша беседа носит сугубо частный характер». Рита шла молча, глядя на сырую землю, испещренную ржавыми пятнами прошлогодней листвы. Под ногами громко чавкала. «Французское посольство неоднократно задавало нам вопросы относительно вас» осторожно сказал Храмов. «Их смущало, отчего вы не выехали в Париж вовремя. Объяснения насчет пропавших документов они считали нестующими и требовали вашего прибытия в посольство. Однако у нас были основания задерживать вас. Мы подозревали, что вы косвенно или напрямую причастны к нечистым финансовым махинациям, которые еще до войны начал проделывать некий Юрский». «Это имя ведь вам знакомо?» Рита промолчала. «Мы обладали информацией, что еще в двадцатые годы Юрский тайно продавал за рубежом облигации царских займов, что не входило в его служебные обязанности». Храмов чуть усмехнулся. «Деньги он переводил на личные счета в банке «Леонский кредит». «Нам известно, что Юрский был близок к вашей семье». Нам предстояло выяснить вашу роль в судьбе этих денег. В капиталистическом мире банкиры стоят на страже финансовых интересов своих клиентов. Доступ к банковской информации закрыт. Тем и объясняется тот факт, что мы... Он запнулся. Что мы получали нужные сведения так долго. В конце концов к делу подключилось французское правительство, которому стало известно, что... Опять заминка. Что французскую гражданку в Советском Союзе подозревают в уголовном преступлении. Молчание. «Вы ни о чем не спрашиваете», — проговорил Храмов. «Но я знаю, что вас интересует сейчас. Каким образом сведения о вашем положении дошли до Франции?» Рита упорно молчала. «Один человек...» у которого были старые боевые товарищи в вашей стране, написал им письмо. Он не решился посылать его по почте, понимая, что почтальоны порой бывают недобросовестны. Рита впервые повернула голову и взглянула на Храмова внимательнее. «Он издевается над ней?» «Нет, лицо его было не весело Если он над кем-то издевался, то лишь над собой. Другой человек...» некий молодой журналист, взялся доставить письмо в Москву. Продолжал Храмов. Он уехал туда тайно, угнав машину одного своего родственника. Он не имел возможности отправить письмо во Францию другим образом, кроме как передав его охраннику французского посольства. Так он и поступил. — Что их ждет за это? — с трудом спросила Рита. Храмов пожал плечами. «Что их ждет? Да ничего. За что их наказывать? Никто не знает о том письме и о том, каким образом оно было передано. Все, что я вам сказал, не более чем мои домыслы. Так же, как информация о секретных счетах Юрского в Леонском кредите. Не более чем домыслы некого Александра Русанова, вашего дальнего родственника» который хотела говорить своего давнего врага и умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Рита смотрела на него, отказываясь хоть что-то понимать. «Догадываюсь, что вам хочется спросить, почему я вам все это говорю?» Храмов остановился под голой черной лиственницей, которую еще не тронула весна. «Отвечаю. Я поступаю так ради одного человека» с которым работал вместе в войну. Он погиб. Да, ради него. И ради его сына, которого вы считаете под лицом. Рита закинула голову как можно выше и спросила, уставившись в серое расплывающееся небо. Фамилия вашего товарища была Поляков? Теперь надолго замолчал Храмов. И только когда Рита совсем было решила, что уже не дождется ответа, он сказал «Нет». Его фамилия была Смольников.